Старый двор. Мне не забыть тебя, мой старый двор московский, Твоих деревьев пышную листву И домик маленький, прадедовский, петровский, Где я родился, вырос и живу. Здесь, рядом с шумной таганкой Пролетела молодость моя, Здесь меня повсюду встречали с позаранку, Верные, хорошие друзья. Здесь, среди забот простого Люда, Скромной жизни я читал главу. Друг одноэтажный, я тебя не позабуду, Ты дорог мне во сне и наяву. С тобою связаны мои воспоминания, В начале жизни огненный рассвет, Бомбежки, голод и народное страдание, И гром салютов фронтовых побед. Здесь, рядом с шумною таганкой, Я узнал большое слово «труд». Здесь, за чертежами, Я забывал гулянки, Выбирая жизненный маршрут. Встретил здесь в счастливую минуту Ту, женой которую зову, Друг мой одноэтажный. Тебя не позабуду. Ты дорог мне во сне и наяву. Вокруг тебя цивилизация бушует, И новостройки задирают нос. Ты прожил жизнь свою, большую прибольшую И о тебе давно решен вопрос. Здесь, рядом с шумною таганкой, Проиграл ты свой последний бой. До свидания, друг мой, Московская изнанка. Время разлучает нас с тобой. Я счастливым новоселом буду, Перееду в новую Москву, Но тебя, мой милый, Я не позабуду. Ты дорог мне во сне и наяву. 1963 Большая Москва. Песня лейтмотив для эстрадного спектакля. Эта новость мечты окрылила. Эту новость приветствуют все. Подмосковье с Москвой породнила магистраль окружного шоссе. Растет крошеет столица, свои раздвигает границы. Отныне Москва, увеличившись вдвое, зовется Большою Москвою. Большие мечты, большие дела, а надо бы больше и больше б смогла. Большая Москва, большая семья, родная столица моя. Город бабушкин вправе гордиться. Он с Москвою теперь заодно. Получили прописку в столице и текстильщики, и Люблино. Москва на правах старожила, С мытищами химки сдружила. В московском метро повстречаются скоро И люберцы, и лихоборы. Большие мечты, большие дела, А надо бы больше, и больше б смогла. Большая Москва, большая семья — «Родная, столица моя!» Принимает столица подарки От бескрайних окраин своих, Зелень скверов, бульваров и парков И просторы небес голубых, Заводов прокатные станы, Квартир персональные ванны И новые ленты проспектов чудесных И самые лучшие песни, Большие мечты, большие дела, А надо бы больше и больше б смогла. Большая Москва, большая семья, родная столица моя. 1963 год. Огненная земля. Для телефильма «Огненная земля». А было это будто бы вчера. Земля текла расплавленным металлом, бессмертная матросская Ура, над малою землёю не смолкала. По огненной земле шли огненные люди, сквозь огненные вражьи рубежи их огненную жизнь вовеки не забудем и вечно помнить будем их огненную жизнь. Горело всё: земля и небеса, На белый свет глядеть-то было страшно, Когда в атаку шел морской десант С врагами посчитаться в рукопашной. На огненной, на малой, на земле Большую нашу землю защищали. Их невозможно было одолеть. Они и нам победу завещали. По огненной земле шли огненные люди, Сквозь огненные вражьи рубежи Вовеки не забудем. Их огненную жизнь, И вечно помнить будем Их огненную жизнь. Солдатская песня Разве можно было и забыть? До сих пор годы мчатся, как пули. Мы суровой солдатской судьбы До краев всем народом хлебнули. В душах вечный осколок торчит, память бьет бухенвальдским набатом и поныне в народе стучит опалное сердце солдата мы в атаку вставали страной мы исходились с врагом в рукопашной мы победу добыли ценой о которой подумать то страшно но всегда ль мы достойны ее забывая порою что свято и частенько нам спать не дает беспокойное сердце Солдата. Мы по чести обязаны жить, позабыв пьедесталы и нимбы, по-солдатски отчизне служить, где бы, кто бы и кем бы ты ни был. Нам сегодняшним в завтра идти, вспоминая о прошлом крылатом. Пусть стучит оно в каждой груди, бескорыстное сердце солдата. Нам война не нужна никогда. Мы с рождения мирной породы. Ну, а если вдруг снова беда? Мы в атаку. Опять всем народам. Будем к новым победам идти, так как шли ветераны когда-то. А пока над планетой летит наша мирная песня солдата. Российский флот Снова ветер поет, снова чайка летит за кормой, Гордо реет Андреевский флаг над моей головой. Снова мчится навстречу крутая морская волна, Снова служба зовет нас в поход, посылает страна. Надежной родины оплот, на службе верной, неустанной, На всех морях и океанах российский флот, российский флот. Мы по Балтике ходим, по Дальним Восточным морям, В Заполярье суровым бросаем свои якоря. Черноморские волны давно наши песни поют, А ночами нам снится домашний семейный уют. Помнит флот наш, как вещий Олег Черным морем ходил, сотни стругов С десантом морским в Византию водил. Тысяча лет пролетела с тех пор, только память крепка. Много славных имен и побед за спиной моряка. Мы на море, на мир, на соседей с улыбкой глядим. Но в обиду родную страну никому не дадим. Над водой, под водой, в небесах нет пощады врагу. А морская пехота достанет и на берегу. И огнем, и мечом утверждался закон наш морской. Мы традициям нашим верны, Нашей дружбе мужской, Друг за друга стеной, В трудный час не предать, не продать. Ну, а если придется, И жизнь за отчизну отдать. Надежной Родины оплот На службе верной, неустанный На всех морях и океанах Российский флот. Российский флот. 1996 год. Морская пехота. Мы дело по душе себе нашли. Мы на защиту Родины пошли. И вот теперь тельняшка на груди, И служба боевая впереди. И черные береты нам с тобою в самый раз. Мы — сухопутный и морской спецназ. Морская пехота — мужская работа. Россия — превыше всего. Звучит приказ «Вперед, морпех!» И, как всегда, один за всех, и все, и все за одного. Корабль — наш второй родимый дом. Моря и океаны за бортом. И в разных странах нам дают причал, А нам Россия снится по ночам. Там матери и жены, и невесты, и друзья, Покой их бережем и ты, и я. Морская пехота. Мы дети героической страны, Мы боевым традициям верны. Врагу от нас не спрятаться нигде, Достанем на земле и на воде. И в грозный час звучит для нас сегодня, как вчера, Полундра, наша флотская, ура! Морская пехота. 26 января 2010 года. Мирная песня. В непогоду, в непогоду пробивается солнце сквозь тучи. и народы с каждым годом понимают друг друга все лучше. На планете, на планете мы сердца открываемы двери, свежий ветер, свежий ветер разгоняет туман недоверия. На маленькой нашей планете нам выпало вместе кружить. Мы с вами соседи, мы с вами соседи, давайте же будем дружить. Разве можно? Разве можно топать кованными сапогами? Осторожно, осторожно, голубая земля под ногами. Всюду бомбы, всюду базы, самолеты, подлодки, ракеты. Только разум, только разум сохранит голубую планету. На маленькой нашей планете нам выпало вместе кружить. Мы с вами соседи. Мы с вами соседи, давайте же будем дружить. Мир на грани, мир на грани, подымайтесь, все добрые люди. Против смерти дружно встанем, и войны на планете не будет. Так красиво, так красиво жить на свете, и нужно, и можно, а Россия? А Россия?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 Мировое наступление на славян. И терпеть такое дальше не годится. Остановим этот натовский таран. Сербы наши славные, братья наши милые, Дружба нам веками дорога. Соберемся с волею, соберемся с силою И накажем общего врага. А врагов у нас на белом свете много, И судьба у нас с рождения нелегка. Наша древняя славянская дорога под прицелом, под обстрелом все века. Всем, чем можем, помогать друг другу надо. Мы сильнее будем сразу во ста если рядом, наконец-то, встанут рядом и Москва, и Минск, и Киев, и Белград. В нашем доме заведем свои порядки. Наши внутренние споры завершим от Балкан и до Урала.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 Песня для художественного фильма «Поговорим, брат». Фильм не вошла. Сторона родная, красота земная. Хорошо на белом свете жить. Лучше нету доли, чем по вольной воле, Верой, правдой родине служить. Все вокруг знакомо. Всюду мы как дома. Все свое, и радость, и беда. Лютый враг не дремлет, но родную землю не дадим в обиду никогда. За свою отчизну, не жалея жизни, если надо, встанем в грозный час. Шагу не отступим, пяди не уступим, родина надеется на нас. Победим, клянемся и домой вернемся, расцелуем жены матерей, а невест...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 Опять вокруг рабы и господа, и много тел вокруг, и с телом в ногу, телохранитель всюду и всегда. Нам по плечу наш тяжкий труд суровый, огонь и воду можем мы пройти. Любое тело охранять готовы, живых или мертвых только заплати. Телохранители — недолгожители. Мы под прицелом каждый день и каждый час. Нам не дают житья стрелки-любители, Стреляют в тело, а попадают в нас. Эй ты, приятель, снайпер неумелый, Разуй глаза, протри хмельной зрачок. Уж если ты решил угробить тело, Тогда точнее целься, дурачок. А тело прах, оно душой богато. Нельзя из тела душу выгонять, а если в теле нет души, ребята, то на хрен это тело охранять. Телохранители недолгожители. А жизнь сложна. У всех свои заботы. А между тел великая вражда. Вокруг стрельба, а телу жить охота. И в нас нужда, великая нужда. А это трудно. За другого биться, собой чужое тело заслонять, А лучше б нам за родину вступиться, А лучше б нам Россию охранять. Телохранители — недолгожители. 2004 год. Земский марш. Над нами предков славные знамена. За нами Русь великая стеной. Друзья верны, с врагами непреклонны, И свято верим в наш народ честной. Мы за века сумели породниться, Одной семьей, одной судьбой прожить. И вот опять пора объединиться, Чтоб в трудный час России послужить. Так пусть грядущему во славу Единство в земстве обретет, благословенная держава, Россия, Родина, народ. В России земство — вера и опора. Народной властью земство нарекли, решали споры земские соборы и гнали смуту прочь с родной земли. И, слава Богу, земство не забыто, оно живет в российских берегах, У нас душа, душа у нас открыта для всех, кому Россия дорога. Так пусть грядущему во славу. Нас разобщили недруги России, нам с ними насмерть биться суждено. Так не забудь, в единстве наша сила. Мы победим, когда мы заодно. И земский врач Священник и учитель, и дворянин, и воин, и купец, Ученый муж, богатый попечитель, И с ними рядом пахарь и кузнец. Так пусть грядущему во славу Единство в земстве обретет Благословенная держава, Россия, Родина, народ. 1994 год.